Глава четвёртая. Чтобы выбросить из головы мысли о Ретти, я попробовала отвлечься. Одной рукой держала чашку с мятным чаем, второй высыпала содержимое своей сумки на кровать. Что у меня есть? Да ничего толком. Начатая упаковка фруктовой жвачки. Толстый блокнот. Осколки стеклянного пищевого пера. Три карандаша и две ручки на случай, если перо сломается. Трусы и чулки. Не помню, когда закинула их в сумку и зачем. Кажется, они совсем новые. Да, точно. Я купила их на распродаже в прошлые выходные. А когда пришла домой, то забыла вытащить. Ярко-красная губная помада. Резинка для волос. Билет на поезд, которым я сюда приехала. Блестящий, плотный картон без надписей. Кроме одной. Даты. Чеки из магазинов. Проездные билеты. Чековая книжка с нулем фунтов на счете. 32 фунта и 5 пенсов мелочью круглый пузырёк карамельных духов. Ред любил этот аромат на мне, так что вот уже шесть лет я его не носила. Я взяла пузырёк в руки и осмотрела. Золотистые буквы почти стёрлись, но всё ещё можно было прочитать. «Карамельная любовь». Приторно-сладкое название когда-то мне очень нравилось, а сейчас вызывало только отвращение. Вернула в сумку всё, кроме блокнота и карандаша. Я ведь хотела написать статью о жителях конвентора так почему не сделать этого сейчас? Вот и повод, чтобы уйти из дома. Собрала волосы в пучок, допила остывший чай и подхватила блокнот. Флим будет рада, когда я приду к ней в гости. Почему-то я в этом не сомневалась. Заодно отнесу тарелку. Нужно только выбросить то, что в ней лежало. Пирожки, кажется. То, как они пахли, мне совсем не понравилось. Так что не жалко избавиться от угощения. Сердце вновь заколотилось и заныло. Стоило мне выйти в коридор. Рэда видно не было, но как только я слышала хоть малейший шорох, тут же горделиво вскидывала подбородок. Я не забитая овечка, и выглядеть такой не должна. Я так и не поняла, рада ли тому, что не встретила бывшего по пути на кухню, или расстроена. Во мне боролись противоречивые чувства. С одной стороны, жутко не хотелось его видеть. С другой, я бы все на свете отдала, чтобы Рэд снова одарил меня влюбленным взглядом. Как тогда? Давно? в прошлой жизни. Черт бы тебя побрал! Выдохнула я расстроенно и потерла глаза. Долбанный Ретта не выходил из головы ни на минуту, а ведь я о нем не вспоминала уже пару лет точно. Наша встреча. Это судьба или злая насмешка Бога? неважно что именно, но стоит смириться. Сдернула полотенце с тарелки и едва сдержала рвотный позыв. Пирожки с мясом. А это совершенно точно когда-то было мясо разложились. Вонь стояла от них такая, что защипала глаза. Роились мухи и личинки. Я не сумела справиться с тошнотой и только успела подскочить к раковине, прежде чем расстаться с завтраком. Флим принесла угощение вчера. Да, оно стояло на кухонном столе, но воздух достаточно холодный для того, чтобы еда не портилась так быстро. Да даже в жаре за сутки пирожки не стали бы выглядеть так, словно их приготовили месяц назад. Я выбросила их в пакет. Этот пакет засунула еще в один. Отнесу к уличной мусорке. Дома точно оставлять не буду. Помыла тарелку, держа ее на вытянутых руках, и пожалела об отсутствии перчаток. Прежде чем выйти из дома, отворила на кухне окно. Внутрь тут же ворвался ледяной ветер, громыхнул ставнями и разметал по полу горсть сухих листьев. Плевать, уберу потом. Сейчас флим. Ее дом с белыми ставнями располагался в сотне ярдов от моего. Одноэтажный, покосившийся от времени, тянущийся к земле под тяжестью ветров. Он скорее походил на заброшенный сарай. Правда, имелась просторная терраса, увитая красным плющом, и одно только это придавало домику вполне жилой вид. Я с трудом продралась сквозь заросли во дворе старушки. Она явно живет одна, и некому ей помочь с уборкой так что я и внимания не обратила на запущенность территории. Отряхнулась от сухих колючек, стоя на крыльце, и дважды стукнула дверным молотком. Надеюсь, Флим позволит мне задать пару вопросов о ее жизни и жизни города. Но если нет, пойду к тому старичку. Он не выглядел готовым общаться, но я попробую его разговорить. Шаркающие шаги остановились по ту сторону двери. Флим проскрипела «Кто там?» Аделаида, ваша новая соседка, принесла тарелку, как и обещала. Открыто. Можешь войти? Я потянула дверь за ручку сначала на себя, но она не поддалась. Толкнула от себя, снова никак. Не могу открыть. Проверьте засов или замок, попросила я. Что-то брякнуло, лязгнул металл. Открыто, недоуменно проговорила старушка. Наверное, дверь села. «Дом старый, того и гляди, совсем развалится. Временами балки скрипят, да по стенам идут трещины. Попробуй толкнуть посильнее». Пришлось положить тарелку и блокнот на ступеньку. Навалилась плечом на дверь, и та заскрипела протяжно. Изо всех сил я приподняла ее, и только так она поддалась. «Вот так-то!» — заулыбалась старушка. Я кивнула, переводя дыхание. Подхватила тарелку, блокнот и вошла в прихожую. Тут же на меня напало желание расчихаться. Слишком много пыли оказалось в доме. Она толстым слоем покрывала пол, стеллажи, столики и диван с арпаной тканевой обивкой. Наверное, мне и впрямь стоит поработать в этом вынужденном отпуске. Волонтерство — благое дело. «Понравились пирожки?» — спросила Флим с надеждой. Я с трудом заставила себя ответить утвердительно но к горлу снова подступила тошнота. Почему-то я была уверена, что старушка не со зла решила накормить меня тухлятиной. Очевидно, что крохотная пенсия Флим не позволяет ей покупать свежие продукты. А если готовить из-под порченных, то блюда не могут храниться долго. Разуваться не стало да Флим была обута. Она проводила меня в просторную столовую, где за длинным пустым столом сидели двое ребятишек. Я радостно улыбнулась общаться с малышами тоже лишним не будет. Для статей полезно всё. А если журнал выделил тебе колонку в самом конце, то писать можно что угодно. Хоть о тех же тухлых пирожках. Всё равно никто никогда не дочитывает журнал до последней страницы. «Это Марта и Луи», — представила детей Флим. Малыши, похожие друг на друга, как две капли воды, смотрели на меня удивленными серыми глазами. Когда я вошла, детишки о чём-то жарко спорили на сейчас поглядывали молчаливо. «Они двойняшки», — добавила Флим. «Привет!» — я улыбнулась им и виновато сказала старушке. «Знала бы, что у вас есть внуки, принесла бы угощение. Ой, простите, я и так должна была принести что-то. Вы ведь угостили меня пирожками. Простите, я совсем не умею заводить знакомство с соседями. Всю жизнь прожила на одном месте и не привыкла еще. Не стоит переживать!» оборвала меня Флим. «Марта и Луи — не мои внуки. Они — дети наших с вами соседей, молодой семейной пары. Прибегают ко мне временами, а я и не против. Своих-то детей у нас с мужем никогда не было, а деток я люблю. Кто знает, сколько мне еще жить осталось. Хоть с малышами понянчусь». «А как они вошли?» Спросила я и осеклась, обернувшись на дверь, которую сама-то с трудом открыла. А я не немощная старушка и не семилетний ребенок, но мне пришлось приложить усилия, чтобы сдвинуть ее с места. Флем проигнорировала мой вопрос. Смотрела на меня все тем же пустым взглядом, стоя посреди комнаты. Дети молча вылезли из-за стола и, не прощаясь, скрылись в прихожей. скрипа двери я не слышала, но спустя пару секунд увидела, как Луи тащит Марту за руку через двор к воротам. По спине снова пробежал уже знакомый холодок, как в то утро, когда Флим пришла ко мне знакомиться. Я отряхнула головой, решив, что странности мне мерещится от усталости, даже не физической, хотя в последние месяцы я работала так много, что некогда было вдоволь выспаться, а эмоциональной. Я и без Рэта уже готова была идти к доктору за успокоительным, а с появлением в моей жизни бывшего Совсем с катушек могла съехать. «Чаю?» — предложила Флим. «Не откажусь». Зачем-то согласилась я, хотя чаю не хотелось. Дождалась приглашения сесть за стол и устроилась на скамейке. «Вы не против поговорить о жизни города?» — спросила я, не став юлить. «Я журналист, и хотя в Кавентере я в свадебном отпуске с моим мужем...» Была бы рада узнать чуть больше о жизни города и написать об этом в журнале. Развлечений здесь немного, не так ли? Так что я решила не терять время зря. Да что о нем говорить? Пожала плечами Флим, снимая с печи чайник. Город как город. Население тысяч пять человек или чуть больше, а может и того меньше. Переписи не было уже многие годы. Я чиркнула в блокноте. Пять тысяч жителей. Флем насыпала чайные листья в заварник, залила водой и поставила его на стол. Вытащила из пыльного шкафа фарфоровые чашки, повертела их в руках и вернула на полку. Вместо них достала простые глиняные кружки, будто решив, что фарфор для посиделок с соседкой не годится. А я была и не против. Мне все равно, из чего пить чай, который и пить-то не собиралась. «Давно вы здесь живете?» спросила я. «Да вот уже лет!» Флим задумалась, уставившись невидящим взглядом в окно. «Забыла. Представляешь, забыла, в каком году мы с мужем сюда переехали. Но уже давно, очень давно. А ваш муж? Простите, не мое дело. Можете не отвечать. Шляется, небось, снова?» Грубо ответила Флим. «Я его почти не вижу. Гуляет он, знаешь ли. Сколько его помню, Всегда он таким был. Я растерянно глянула на свои записи. О муже изменнике писать или не стоит? Подумав секунду, все же сделала заметку. Вы знакомы со старичком, что живет в маленьком домике у кладбища? Я встретила его на днях, когда только приехала, но даже не спросила имени. Он показался мне не очень разговорчивым, и я не стала докучать ненужными расспросами. «Ты о Герберте? Да он злой, как черт!» Лучше с ним вовсе не видится У него что-то случилось или он всегда таким был? Случилось, — проворчала Флим, ставя перед мной кружку с чаем. Я отметила про себя, что на поверхности воды плавает мутная пленка, какая бывает, если чай очень долго простоит в кружке и остынет. Чтобы убедиться, что мне не привиделось, сделала осторожный глоток. Чай был холодным, кислым, старым. Я отставила кружку, селись не показать удивление. Даже посмотрела на чайник, который Флим уже убрала с плиты. Взгляд зацепился за дверцу обыкновенной дровяной печи. Электрической техники в доме старушки не было. В печи не тлели угли, не полыхал огонь. И в целом она казалась давно нетопленной. Воздух в доме был ледяным, он щупальцами полз под одежду. Но в этом ничего удивительного. Трухлявые стены продуваются. Так, ладно. Стариков часто настигают разные старушечьи болезни. Они теряют память, ориентацию в пространстве, а иногда и вовсе сходят с ума. Флим вполне могла быть одной из тех пожилых дам, которые искренне верят, что когда-то принадлежали к древнейшему княжескому роду. Такие, как она, бегают голышом по улицам, едят несъедобные и частенько бросаются на прохожих с топорами ставят чайник на холодную плиту и думают, что вода закипит. Старушка больна. Очевидно. «У Герберта, говорите, что-то произошло, из-за чего он стал злым, так?» «Угу», — хмыкнула Флим, вытаскивая из миски накрытый полотенцем печенье. Песочный квадратик не рассыпался в ее руках, не оставлял крошек. Старушка не кусала его, а мусолила виду отсутствия зубов, но печенье казалось давно окаменевшим. Враг у него был с самого детства. Еще мальчишками Герберт и Трикс не поделили девчонку. Я уж даже не помню, как ее звали. А когда повзрослели, то Герберт женился на ней. Трикс к тому времени уехал на заработки на север. А десятки лет спустя вернулся и попытался увести у Герберта жену. Мол, любил ее всю жизнь, забыть не смог. Герберт, конечно, оказался против. Он уже и не думал, что в довольно преклонном возрасте его настигнет подобная юношеская глупость. Фримм бросила печенье на стол и пригубила чай. Не отпила, а так, смочила губы. Посмотрела в окно, потом на меня. Трикс заколол его вилами. — Кого? — сиплым голосом спросила я. Горло чего то вдруг пересохло. — Ну, Герберта же заколол а старуху забрал с собой на север. Уехали они, а Герберт один остался. — Не насмерть же заколол, — прошептала я, нервно усмехнувшись. — Нет, конечно. Ты ведь видела Герберта живым, разве нет? — Надеюсь. — еще более нервно хохотнула я. — Живой, даже не думай. Не привиделось тебе, да и мне уж тем более. Трикс поранил его, только и всего. Герберт, правда, уверяет всех, что грудь до сих пор болит, будто вилы в него были всажены по самую рукоять. А давно это было? Давненько уже. Я поймала себя на мысли, что почти ничего не записала. Флима шарашила меня рассказом, и я забыла, зачем пришла. Пришлось спешно прощаться и бежать домой, пока из головы не вылетело ничего из того, что рассказала соседка. Но меня вновь задержала дверь. Я торопела смотрела на нее, трижды пытаясь отворить Дергала вверх и вниз, в стороны, но она не поддавалась. «Да через окно уж лучше», — посоветовала Флим, указывая на плотно закрытые створки. «Малышня, поди, так и пробирается каждый раз». «А вы-то как из дома выходите?» — спросила я, холодея. Флим улыбнулась, обнажив беззубый рот, и снова оставила вопрос без ответа. Я рванула створки на себя. Выскочила через оконный проем, горя желанием быстрее отсюда убраться. По зарослям мчалась бешено колотящимся сердцем. Сорняки путались вокруг ног, цеплялись за лодыжки, не давали уйти. И только когда я оказалась во дворе своего дома, остановилась. Я не могла понять, что именно меня испугало. Обычная старушка, болтливая немного, покосившаяся дверь, которую невозможно открыть, не приложив достаточно усилий, но ну, а дети заходят в дом и выходят из него через окно. Все это было простым и понятным, но по неизвестной мне причине я больше не хотела возвращаться в дом Флим.